— Я отрицал, потому что это неправда, — сдержанно ответил сэр Чарльз. — Итак, — сказала королева, — каким же образом, мистер Эймсбери, вы решили восстановить попраную справедливость? Гектор уставился на ковер, лицо его нервно подергивалось, а по подбородку стекала слюна. Меня чуть не разорвало на куски в той чертовой битве, и я принял свое спасение за знак свыше. Почему я должен был сражаться там, во Франции, в крови и грязи, когда здесь, в Англии, меня дожидалось мое по праву наследство. Я уговорил командира сообщить брату о моей гибели, и тайно вернулся в Лондон. Вектор поднял глаза. Его широкое, как у сэра Чарльза, лицо искажало злоба. Я заплатил пажу Чарльза Шиллинг, чтобы он добавил опия в вино моему брату. Пока Чарльз был без сознания, я перетащил его в одну из телег, что доставляют во дворец сена для лошадей. Я отвез в заброшенный коттедж у кладбища Святой Марии Эрнсельвадской, а потом занял его место. Правда, мне пришлось купить себе новую обувь, его была мне мала, да подкладывать что-нибудь в камзолы, которые были мне велики. Так я провел всех. Гектор смеялся и пригрозил кому-то невидимому пальцем. Ну и они были до смешного слепы. Не зря, говорят, встречают по одежке. «Потом, чтобы сберечь собственное состояние, я решил жениться на девчонке Кавендиш. Но для этого мне надо было...» «Убить сэра Джеральда», — резко закончила королева. «Именно», — как-то странно восторженно согласился Гектор. «И по возможности так, чтобы подозрение пало на лорда Роберта, а я остался единственным из претендентов на ее руку. Если бы потом все раскрылось, это ничего бы не изменило». Ее состояние принадлежало бы мне, как супругу». Он засмеялся еще громче, и это уже напоминало истерику. «Я не просто хитер, я гениальный хитер». Незаметно проникнув в апартаменты лорда Роберта, я отрезал пуговицу от одного из его камзолов. Потом отправился к сэру Джеральду, который был так пьян, что даже не пошевелился при моем появлении. Я взял лежавший на сундуке нож, вонзил его ему в спину Я оставил на подушке пуговицу лорда Роберта. Так одним ударом я избавился от обоих соперников. А потом вы вернулись в банкетный павильон, и танцевали там, и спокойно разговаривали с лордом Робертом, осведомилась королева. Гектор высокомерно кивнул. «Неужели вам было так легко убить беспомощного человека?» Королева говорила тихо, но голос у нее был стальной. Гектор пожал плечами. Но, боже мой, Гектор, вмешался сэр Чарльз, во имя Господа, от чего ты решил, что твой ужасный план удастся? А что ему было не удастся? Никто не заподозрил бы старого доброго Чарльза Эймсбери в убийстве сэра Джеральда, у которого столько врагов, и в первую очередь лорд Роберт. А уж после моей женитьбы на наследнице Кавендиш, это и вовсе перестало бы иметь значение. Став богачом, я обезопасил бы себя навсегда. Никакой борьбы за существование, никакой войны во Франции. Гектор, казалось, забыл, что его кто-то слышит, в том числе королева. Он ткнул в меня пальцем. И все шло хорошо, пока эта докучливая девчонка не стала совать нос не в свои дела. Я фыркнула. Смею заявить, что любого, кто бы его разоблачил, Гектор Эймсбери назвал бы докучливым. — Леди Грейс, — сурово заявил сэр Чарльз, обращаясь к Гектору, — смелая и умная девушка, она вызволила меня из того страшного места, куда ты меня заточил.